Утро началось с унижения. Заикаясь и путаясь в словах, управляющий Ирена сообщил, что я буду исполнять обязанности личной горничной Динара. Он самоубийца. Вообще день был на удивление полон открытий. Оказывается, служанки убирают в комнатах, когда там никого нет. И вваливаться с тряпкой и ведром, когда господа, а точнее Динар, изволят переодеваться не только неприлично, но еще и запрещено. Несмотря на вышесказанное, покидать комнату Долориец уже не спешил. Видимо, факт моего унижения доставлял его больной и перевязанной голове удовольствие. Лично мне доставляло удовольствие как раз лицезрение его обмотанной бинтами головы. Ещё выяснилось, что пол мыть я не умею, а у Медноволосова достаточно времени, чтобы обучить меня этому и проконтролировать процесс. «Динар», — меланхолично заметила я, когда от указаний он перешёл к изучению моего вида сзади, не забывая давать команды типа «Ещё вон в том углу вымыть». «Как тебе эта мысль пришла в голову?» «Какая?» — лениво поинтересовался Долориец. «Сделать меня своей личной горничной». Я продолжала пачкать чистый до моего здесь появления пол. «Сам поражаюсь своей гениальности», — сообщил ублюдок. «Теперь ещё сменишь бельё на постели, а после заката придёшь лично уложить меня в кроватку». «Как пожелаете, мой господин», — почти ласково ответила я. Заподозрил что-то. Но чье-то срочное донесение вынудило отложить подозрение. Тем лучше. Медленно встаю, долго и мучительно меняю наволочки, простыни и воюю с пододеяльником. Непросто наследной принцессе заниматься подобным впервые в жизни. Но, едва завершив, королевским жестом отбрасываю верхнее покрывало и опустошаю ведро с грязной водой. Мусор с совка следует сверху, затем все это благопристойно маскируется покрывалом и остальными спальными принадлежностями. Динару, прежде чем поручать мне подобное унижение следовало бы выяснить, за что меня так любят наши придворные. Когда я вышла с самой счастливой улыбкой, от моего оскала вздрогнули оба стражника, охраняющий покои дилорийца. Величественно проплывая мимо, держа ведро и веник с совком, с таким же благожелательным оскалом вхожу на кухню. — О, деточка! Старуха слышала обращение ко мне дилорийца и сократила прозвище на свой ласковый манер — Вынеси мусор. Куда его? Нерадостно смотрю на вонючую кучу всяческих объедков. Там в стене люк. Его солдаты тебе откроют. Туда и выбросишь. А почему через люк? Интересуюсь скорее из желания поговорить, чем узнать ответ. Так чтоб по стене не попадало, сообщает старуха. Там во рву и муравьи, и крысы, и пакость всякая. Так вот, чтобы по скале не полезли, вслед за мусором через люк и выбрасываем. Шинге, ты будешь гордиться мной. Ты будешь мной очень гордиться. Я сама буду собой гордиться. Остаток дня прошел в скучных поручениях, словно задавшихся целью продемонстрировать, насколько я косорукая, и приятных приготовлениях, на которые ушли три кувшина медовухи. Если на первой старуха отреагировала понимающей улыбочкой, «Господину хочешь приятное сделать? Правильно, он у нас хороший. Не то, что прежний лорд». На второй «Ох, ты ж моя косорукая разлила, да?» то она уже хмурилась. «Ух, девка, лупить тебя надо! Плетьми лупить!» Стражники на моё появление в комнате Динара с третьим кувшином подряд тоже отреагировали нерадостно. Пришлось поставить тару на столик и с самым невинным видом удалиться. Вечер обещал быть запоминающимся. Динар вернулся на закате, когда я упорно вспоминала повадки насекомых. Быстро поел, внимательно следя за тем, как я подаю ему салат, наливая вино, а после сытного ужина приказал. Ванну мне. Затем нацелил на меня костят какой-то чрезмерно огромной курицы и добавил. А ты, Утырка, потрёшь мне спинку. Как вам будет угодно. Надеюсь, мерзкую ухмылочку он не заметил. И в купальне будут стражники, почему-то добавил Динар. Да, видимо, вчерашнее купание бывшего правителя Даларии не впечатлило.